Кроме того, бытовало еще одно удивительное представление. Оно-то как раз более всего способствовало возникновению поэзии. У пифагорейцев оно выступает в виде философского учения и как особый прием воспитания. Но еще задолго до этих философов появилось представление, будто бы музыка обладает способностью снимать напряженность, очищать душу, смягчать «фероция аниме» — «ярость души». Все это благодаря своей особой ритмичности. Если утрачено равновесие и гармония души, то нужно начать танцевать, стараясь попасть в такт песни. Вот то целительное средство, на которое уповало тогдашнее искусство врачевания. Оно и помогло Терпандру унять бушующие страсти, Эмпедоклу утихомирить безумца, охваченного буйством. Дамону очистите юношу от любовной скверны. Оно же помогало исцелять богов, обуянных неистово, яростным гневом и жаждой мщения. Примечание. Эмпедокл 487 восемьдесят или 482 восемьдесят второй, четыреста или 423 двадцать до нашей эры. Древнегреческий философ, поэт и врач в эстетике Эмпидокла, пишет Лосев: космические любовь и вражда объединяются с органической жизненной мощью мира и вещей, а последнее со всеобщей гармонией. Всеобщая гармония, в свою очередь, со всеми физическими элементами, их абсолютизмом и вся физическая картина мира с бездной, непознаваемой судьбы и рока. Ницше, видимо, имеет в виду эпизод из жизни Эмпидокла, пересказанный неоплатоником Ямвлихом в книге о пифагорийской жизни. Один юноша в присутствии Эмпидокла уже вытащил меч на его гостеприимца Анхита за то, что тот, будучи присяжным судьей, осудил на смерть отца юноши и в великом смятении гневе с мечом в руке ринулся на анхита, засудившего его отца, чтобы зарубить его как убийцу. Тогда Эмпедокл сразу же настроил Лиру на другой лад, прибегнув к смягчающей и успокоительной мелодии, и тотчас же заиграл ее, гнев унимая и скорбь, забвение всех бедствий даруя, по слову поэта. Так он спас своего гостеприимца Анхита от смерти, а юношу — от человекоубийства. Дамон. Пятый век до нашей эры. Древнегреческий теоретик музыки, советник Перикла и учитель Сократа. Создал учение о музыкальном этосе, придавая музыке большое воспитательное значение, главный авторитет для Платона в области музыкальной эстетики.